Декабрь. Все курят. 1888 год, 1 декабря, 60 лет. Читаю физику. Колонна воздуха давит. Раз. Но жидкость имеет свойство давить со всех сторон. 2 Я ребенком не понимал этого и думал, что я глуп. Теперь я также не понимаю, а вижу, что они глупые 1873 год, 2 декабря, 45 лет. Как еще я далек от чуть-чуть порядочного. Как плох. 1908 год, 3 декабря, 80 лет. На свете нет ничего великого, есть правильное и неправильное только. А все одинаково бесконечно велико или бесконечно мало. 1908 год, 4 декабря, 80 лет. Мне хорошо одному дома. 1856 год, 5 декабря, 28 лет. Люди любят меня за те пустяки, война и мир и тому подобное, которые им кажутся очень важными. 1908 год, 6 декабря, 80 лет. Ничего не работается, живу радостно. 1904 год, 7 декабря, 76 лет. Я перебесился и постарел. 1850 год, 8 декабря, 22 года. Все ушли спать, я сидел один тихо, и хорошо. 1888 год, 9 декабря, 60 лет. Москва и ее суета мешают мне работать. 1893 год, 10 декабря, 65 лет. Очень жаль, что вы не смогли прислать мне наливку. Постараюсь утешиться ликером. 1850 год, 11 декабря, 22 года. Мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хоть люблю ее больше всего на свете. 1856 год, 12 декабря, 28 лет. Если на вопрос «Можете ли вы играть на скрипке?» вы отвечаете «Не знаю, я еще не пробовал», то мы сейчас же понимаем, что это шутка. Но когда на такой же вопрос «Можете ли вы писать сочинение?» отвечаем «Может быть, могу, я не пробовал». Мы не только не принимаем это за шутку, но постоянно видим людей, поступающих на основании этого соображения. Доказывает это только то, что всякий может судить о безобразии бессмысленных звуков неучившегося скрипача. Найдутся такие дикие люди, которые найдут и эту музыку прекрасной. Но что нужно тонкое чутье и умственное развитие для того, чтобы различать между набором слов и фраз и истинным словесным произведением искусства. 1902 год, 13 декабря, 74 года. Чувствую себя очень нездоровым, в самом дурном расположении духа, и потому всем недоволен и не могу любить. 1897 год, 14 декабря, 69 лет. Как ни старайся угодить людям, ты никогда не угодишь всем. И если ясно видишь это, то поневоле перестанешь заботиться об угождении им и начнешь угождать одному Богу. 1890 год, 15 декабря, 62 года. Я пил водку и лгал. 1853 год, 16 декабря, 25 лет. В 10 часов ехать к обедне в Зачатевский монастырь. Вечером к девкам и в клуб. 1850 год, 17 декабря, 22 года. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худшие из всех недостатков.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 1900 год, 19 декабря, 72 года. Душевное состояние хорошее, готов к смерти. 1899 год, 20 декабря, 71 год. Вчера получил анонимное письмо с угрозой убийства, если к 1898 году не исправлюсь. Дается срок только до 1898 года. И жутко, и хорошо. 1897 год, 21 декабря, 69 лет. Смотрю на женщин-курсисток с книжками, тетрадями, бегающих с лекций на лекцию. На женщин-живописцев, музыкантов. Все они могут. И как и обезьяны, все переняли у мужчин. И одного не могут женщины. Девушки еще могут. Это нравственного двигателя. 1893 год, 22 декабря, 65 лет. Много мыслей было, но все забыл. 1891 год, 23 декабря, 63 года. Какая хорошая вещь Чехова, палата номер 6. 1892 год, 24 декабря, 64 года. Что ты значит порядочный, джентльмен? Не знаю, но значит что-то. 1888 год, 25 декабря, 60 лет. Встал рано. Просил Васю убрать комнату. И когда после кофе пришел и не убрано, позорно оскорбился, рассердился. Гордость. Гадость. 1890 год. 26 декабря. 62 года. С некоторого времени я очень грустен и не могу в себе этого преодолеть. Без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружают, лучшие годы моей жизни уходят бесплодно, для себя и для других. Моё положение, может быть, сносное для иных, становится для меня с моей чувствительностью всё более и более тягостным. Дорого я плачу за проступки своей юности. 1853 год, 27 декабря, 25 лет. Странно. Только теперь, когда я накануне смерти, я начинаю жить настоящую жизнью. 1906 год, 28 декабря, 78 лет. Ходил на охоту, пил, но не пьян. Глупая жизнь. 1852 год, 29 декабря, 24 года. Если хочешь узнать всю радость доброго дела, то сделай добро тайно, темно, только перед своей душой, то есть перед Богом. И доброе дело будет не вне тебя, а в тебе. 1903 год, 30 декабря, 75 лет. Поздравляю вас с Новым годом! Дай вам Бог здоровья и спокойствия душевного. 1878 год, 31 декабря, 50 лет.